Отец Леночка писала стихи и проза, и то и другое никак не повлияло на человечество. Леночка выкладывала свои тексты в интернете, ожидая, если не славы, то похвалы, потому что она была недохваленная и недолюбленная. Но вместо поклонников к Леночке на страницу пришли критики, бородатые мужчины с пенисами, и растоптали Леночкину душу с желтыми пятками. Леночка кричала им, что она хорошая, что она так видит. А бородатые мужики только смеялись и шипели. Вторично, коряво, неправдоподобно. А Леночка, конечно, защищалась. «Какое правдоподобие, если я про волшебников пишу?» плакала она. Но критикам было плевать. Они знали волшебников, дружили с гномами и прекрасно говорили на эльфийском. Да и тексты их мало интересовали. Критики хотели топтать молодую девчатину. Или парнятину. Все равно кого. Потому что критики не могли допустить на своей земле литературу ниже Толстого и поэзии хуже Пастернака. Они так и говорили, на хую мы тебе вертели, графоманка ты штопанная!» Особенно усердствовал один рыжий господин в цилиндре и с татуировкой. А Леночка не выдержала. Она не виновата. Просто ее некому было поддержать. Ее мама пила, а папа сидел в страшной тюрьме Лабетнанги, что в Заполярье. Короче, Леночка залезла в горячую ванну и двумя продольными взмахами вспорола себе вены. Ей было семнадцать. Вообще, тот критик в цилиндре может быть и не такая уж сволочь. Дело в том, что в интернете Леночка была 35-летней Ольгой из Москвы. Хотя, конечно, она была Леночкой из Очора, маленького поселка под Пермью. Однако бить 35-летнюю Ольгу из Москвы все-таки, наверное, можно. А вот бить 17-летнюю Леночку из Отчора все-таки, наверное, не стоит. Через три дня после вскрытия и всех процедур неотпетую Леночку зарыли встылую уральскую землю. Еще через два дня слегка протрезвевшая мать дозвонилась мужу и сообщила чудовищную новость. Тот опал на нары. Муж сидел человеком непростым. Имел телефон, железные зубы, злоую волю и авторитет в ту же ночь он пошел в побег прихватив с собой молодого рецидивиста коллямбу чтобы прокормиться в вечной мерзлоте с овчарками на плечах подпирая головами звезды и вертолеты три дня и три ночи бежали эти сумасшедшие люди через пустоши какие не привидятся с Маугу. на четвертые сутки добравшись до тундры, где потрескивал от холода умирающий вереск муж достал изтеллаги белую заточку и вонзил ее колляби в сердце разделав бычка муж развел костер пожарил печень съел запил теплой кровью и побежал дальше его вела воля пострашнее воли к могуществу такая воля что никаким немцам и не снилось муж вернее отец хотел отомстить за дочь хотел узнать какие злые люди довели его кровиночку до самоубийства ведь даже под купола те самые купола что в избытке наколоты на его груди Леночку не допустили, не отпели. Христом Богом напоследок не приголубили. 14 лет не видел он своего ребенка, а другого ребенка у него уже не будет. Все это превратило отца в сверхчеловека. Раступились траченные туберкулезом легкие, налились первобытной силой мышцы. Он бежал, как Федипит, почуявший близость Афин, лишь иногда припадая к земле, чтобы съесть ягеля или марушки. Однако отец оказался крепче грека и сумел добраться до родного отчера. Конечно, не сразу и не пешком, а через блатную братью, через старых пересидков, прогорклой солью, рассыпанных по всей русской земле. Сделали ему и паспорт, и одежду справили, и лавы с оружием снабдили. Не прошло и двух недель, как старый ман привез его в отчер и высадил на пустом автовокзале. Прошагав по поселку, который за 14 лет разросся заправкой и разноцветным детсадом, отец подошел к двухэтажному дому из серого кирпича, поднялся на второй этаж и постучал. Дверь открыла жена. Она не успела ничего сказать, как из глубины квартиры ринулись и пера. И сверху, в чердаке. И снизу, черт весть откуда. Отец ждал именно такой встречи. В обоих карманах его пальто лежало по пистолету с глушителем. невинный пух-пух-пух шепотом разлетелись по подъезду. Отец крутился волчком и стрелял, стрелял, стрелял. Когда опера закончились, он достал руки из карманов, огляделся и шагнул к жене. — Кто убил Елену? — спросил он. — Литературный критик из интернета, — ответила жена. — Из интернета? — переспросил он. — Из социальных сетей, — ответила жена. «Что такое социальная сеть?» — спросил он. Тут жена зависла и протянула ему листок. На листке было написано «Леонид Хустов, рыжий, в цилиндре, 40 лет, москвич». «При тут литература?» — спросил он. «Наша дочь писала стихи и прозу», — ответила жена. И протянула ему файл с белыми листами. Он взял файл и навсегда исчез из отчера. Найти определенного литературного критика в Москве так же сложно, как найти определенного таксиста из Средней Азии там же. Однако отец справился. Не моментально. Моментально он поселился в гостинице «Театральная», находя извращенное очарование в ее близости от Кремля, ФСО и видеокамер. Подняв свои уголовные связи, которые за 14 лет трансформировались в уголовно-политические, Через два дня отец узнал адрес Хустова. Хустов жил неподалеку от Даниловского рынка и часто захаживал туда поесть китайской лапши. Отец спас Хустова терпеливо, как голодный волк, четко понимая, что второй возможности нанести удар у него не будет. Хустов жил одиноко и как бы летуче. Уходил из дома в обед, возвращался за полночь, все сидел в каких-то кафешках, с кем-то встречался, часто звонил и говорил Говорил, говорил. На третий день слежки отец решил действовать. Он дождался Хустова в подъезде, напролет выше. А когда тот открыл дверь, чтобы зайти в квартиру, отец быстро спустился и втолкнул его внутрь. Хустов возмутился, но тут же получил удар в печень и был примотан к стулу. Попытку кричать присек скотч. Полюбовавшись делом рук своих, отец снял пальто. Достал из кармана нож, штопор и плоскогубцы. Красноречиво выложил их на кофейный столик. Взял второй стул и сел напротив Хустова. Судя по лицу Хустова, жизнь его к этому не готовила. Он пробовал мычать, но сдался. Отец был тонким психологом и не заговаривал с Хустовым минут пятнадцать. Просто сидел и молча на него смотрел. Разумеется, Хустов извелся. Выждав эту чудовищную паузу, Отец сходил в коридор и принес файл с прозой и стихами дочери. Он хотел, чтобы Хустов понимал, почему с ним все это происходит. Посмотрев в белые глаза критика, отец сказал. Отец. Я сниму скотч. Закричишь — убью. Хустов энергично закивал. Отец снял скотч. Хустов жадно хлебнул воздуха. Хустов. Кто вы? За что? Отец, ты довел мою дочь до самоубийства. В этом как его? Отец молча поднес к лицу Хустова сочинение дочери. Хустов пробежал страницу глазами. Отец положил листки на пол. Хустов, с чего вы взяли, что это я? Отец, с того. Не ерзай, это бесполезно. Хустов, ну даже если я... Господи, это же интернет. Там все понарошку. Отец. Выходит, не все. Отец потянулся за ножом. Хустов. Вы сами это читали? Отец. Нет. Зачем? Хустов. Умоляю, прочтите. Умоляю. Отец поднял файл с пола и углубился в текст. Через минуту он изумленно посмотрел на Хустова. Отец. Это ужасно. Хустов. А я о чем? И как вы можете быть отцом Ольги? Вам сколько лет? Отец. Какой Ольге? Хустов. Голицыной. Ей 35 было. Это ее тексты. Отец. Мою дочь зовут Елена Лямина. Ей было 17 лет. Она жила в поселке Очер под Пермью. И это ее тексты. «Хустов. Я не знаю никакой Елены Ляминой. Это текст Ольги Голицыной, дуры московской. Вы меня спутали!» Отец заклеил Хустову рот, ушел на кухню и позвонил жене. Жена сказала, что дочь сидела в интернете под псевдонимом и действительно выдавала себя за Ольгу Голицыну из Москвы. Сбросив вызов, отец вернулся в комнату и открыл скотч. «Отец, ты прав». Но не совсем. Моя дочь прикидывалась в интернете Ольбе Голицыной. Но она все равно моя дочь. Хустов. Я ведь не знал. Я думал, очередная тетка херней страдает. Вот и прошелся по ней. И не я один. Если б я знал. Семнадцать лет. Я бы вообще... Я бы... Она что? Как она? Отец. вена в ване вскрыла. А я из зоны в побег ушел. Подельника в тундре съел. Долго к тебе добирался. Хустов. И что теперь? Как? Со мной? Отец. Да что с тобой ты -то? Дочь ерунды понаписала. Да еще под чужим именем. А ты прошелся. Не убивать же тебя в самом деле. Сейчас скотч срежу. Хустов просиял. Отец взял нож. Срезал скуч с ног, а потом, одним ударом, вогнал лезвие хустову в сердце. Отойдя к окну, отец пробормотал. Обличая, обличай с любовью. Убивая, убивай быстро. На улице занимал позиции спецназ Альфа. Отец улыбнулся. Вариантов ровно три. Оказать сопротивление и погибнуть. Сдаться и сгнить. Или покончить с собой. Последний вариант показался отцу справедливым. Если Елену не отпели и в рай не пустили, значит, и ему туда не надо. Не должны родители детей своих переживать. И отпетыми вместо них быть не должны. Отец подошел к Хустову, выдернул нож, перекрестился и перерезал себе горло.